Глава 27 Эльфийский лес оказался жмотом. Нет, даже не так, а жмотом Лебелиэль всеми силами пыталась получить все и не дать взамен ничего Когда эльфы-манипуляторы выкатили из зеленой мглы окружающей площадку внушительную телегу У меня так и ёкнуло, что-то тут не так А когда заглянул под истлевшую мешковину, накрывающую груз То не удержавшись, чертыхнулся Это ж надо, выкатить за уничтоженных огней целую телегу Тележных же колес. И даже вытянувшееся от такого приза лицо Кархана не компенсировало досаду. Видимо, на этот лес очень повлияли столетия индивидуализма. Ведь не могли слившиеся воедино эльфийки древнего леса образовать такое жадное существо. Впрочем, о лесовиках женского пола мы мало что знаем, разве что присказку, что все леса разные. Но, продолжая мысль, я чувствовал откровенный когнитивный диссонанс в стиле ум за разум. Настолько непростой оказалась попытка объединить в сознании лещину, производительницу лесных орешков и жадность. Эта чертова мысль, заноза засевшая в мозгу, очень мешала соображать варианты. Я не находил точки опоры в переговорах со слитым эльфийским лесом. Так наверное, «Наверное, чувствовал бы себя человек с рычагом и домкратом, от которого потребовали приподнять уровень пруда. Ассоциации уносили меня в сторону. Бросить инструменты, расстегнуть ширинку и повысить уровень жидкости именно так». Поэтому неудивительно, что я раздраженно обернулся, когда коси легонько коснулась моей спины, сказав «Горн, зайди с другой стороны. Этот лес развивался без общения, поэтому торговаться, как обычно, не имеет смысла, у него ведь нет элементарных понятий сути торговли». «Ну, преподай тогда, если понимаешь, как», — сказал я сдержанно и отошел в сторону. Эльфы же, видимо, повинуясь первоначальным приказам сердца, покатили скрипящую телегу за мной. Макс же, гнусно улыбаясь, словно подчеркивал абсурдность ситуации, еще и присел на ее краешек, прокатившись пару метров. «Я сделал глубокий вдох, пытаясь взять себя в руки, подпрыгнул и устроился рядом с ним». Дроу поболтал ногами, а затем ткнул мне в бок кулаком, сжимающим горлышко бутылки, и сказал с сочувственной ехицей. Не думал, что такое сочетание вообще возможно, но подишь ты. Черная ресница. Неплохое вино. Дает 15 единиц мудрости на час. Не бог весть что, но может пригодиться. Торговля завязана на словах и фразах, но игровые, разум и мудрость тоже влияют, хоть и косвенно». Пора привыкнуть уже к ухмылке Макса, да перестать ее считать непременно гнусной. Такой уж он просто есть, а окраску моим эмоциям придает память. Впрочем, та же память заставляет морщиться, вспоминая самого себя образца месяц назад. Так что, в общем-то, топ-менеджера сложно винить за тогдашнее ко мне отношение. Я поболтал бутылкой, что тут же расцвела счетчиком порций. 5 из восьми». Доложив о том, что она початая А когда знаки вопроса, возникшие в описании, не пожелали разворачиваться, проговорил «Непростая, смотрю, бутылочка» «В тару скрытень вмонтирован» «Страховочная специфика темных эльфов, для которых содержимое инвентаря соседа как на ладони» «Получив предмет в руки, каждый дроу это заклятие на автопилоте снимает» «Дебаф у вина есть какой?» «Минус та же пятнашка ловкости», — ответил Кархан. «Ну да, ловкость нужна при освобождении чужих карманов. При торговле же она не влияет даже косвенно». Я вернул бутылку и отодвинулся подальше, заглянув в интерфейс. Не спёр ли у меня что-нибудь темный князь мимоходом? Намекает ведь, кажется, хоть и не солидно для его ранга. «Конечно, спёр». «Спасибо, уж как-нибудь своей мудростью обойдусь!» Я пошевелил пальцами в воздухе и добавил. «Не то, что мне уж очень жалко пучок перьев коршуна, но предпочитаю их все-таки продать». Кархан кивнул. На его ладони появились искомые перья. И сказал... «Не расслабляешься. Не только количество слотов пустых в инвентаре отмечаешь, но и помнишь, что там лежит. Но привыкай запоминать и числа. Вот было у тебя 18 малых зелий маны на сотню единиц, собранных в один слот. А осталось лишь 16. Я усмехнулся, посмотрев на появившиеся в его ладонях синие пробирки. «Легостаев в своем репертуаре. А я ведь только совсем недавно начал понимать, что ты вообще-то всегда, хоть и с оскорбительными ужимками, пытался меня учить». Ставь, тебе мана нужнее». Дроу отвернулся, дернув плечом и пробурчал. «Не перегибай мнение. Я считал, что ты безнадежен, поэтому учение, может, и было, но редко. Давай кассу лучше послушаем. Вообще не помню, чтобы она хоть раз так на переговорах влезала с идеями». А послушать было что. Рыжая гномка натурально допрашивала сердце леса о том, часто ли в лесу появлялись посетители. Лесорубы, охотники, собиратели, торговцы. Похоже на информацию – жадность лещины не распространялась. Болтал лес охотно и много. Выяснилось, что в прежние времена иногда забредали, некоторым даже удавалось убежать. Но со времен овладения сложными иллюзиями посещения прекратились. Для большинства разумных и неразумных существ его территория попросту пропала из вида. Воодушевленная щедрой болтовней Кассиди мимоходом поинтересовалась о том, как именно удалось овладеть сложными иллюзиями, и вот тут-то стало понятно, что информационной халявы не будет. Лик над нашими головами поджал губы и промолчал, игнорируя вопрос. А в интерфейсе появилось сообщение о снижении обаяния перед лесом на единицу у каждого члена отряда. Кассиди запнулась, посмотрела на нас виновато, но заметив наши взмахи руками в стиле не обращай внимания, продолжай, вновь воодушевилась и продолжила объяснять и просвещать. Она пояснила, что так понравившийся лебелей горный лен могут привезти только гномы, добыв его в своих пещерах. Но чтобы у них вообще возникло желание везти его в такую даль, подвергаясь опасностям, поездка должна быть им выгодна. И вообще суть торговли взаимовыгодный обмен товарами, а деньги которые которые наверняка сотни лет только копились у рачительного леса, ее сильно упрощают. Тут по огромному лицу эльфийки прошла волна, а прозрачные трубки, вдруг покачиваясь, начали удлиняться. Коссиди отпрянула. Мы же, напротив, метнулись к ней, встав рядом. Впрочем, трубы, достигнув земли, начали сплетаться в некую конструкцию и терять прозрачность. За спиной же заскрипела. Эльфы, не получившие отмены приказа, опять подтащили ко мне ближе телегу с колесами. Опасности я так и не ощутил, а трубы щупальца наливались коричневыми и зелеными красками и оформлялись уже в нечто вполне узнаваемое. «Внимание! При содействии вашего отряда в лесу белой лещины появился первый торговый пост. Плюс 5 обаяния перед Лебелеэль. Плюс 0,5 обаяния перед всеми лесными эльфами». Кассиди радостно улыбнулась, а я проговорил. «Отряда, ребятки! Отряда! Не расслабляемся! Синхронизацию не теряем!» Кархан кивнул, отрешенно сказав. «Дельное напоминание». Поскольку эльфийский лес, внезапно постигший торговлю, жаждал опробовать новое умение, пришлось его удовлетворить. Если полная телега колес, как приз за квест, нас удивил и раздосадовал, то ассортимент выставленных на продажу предметов привел еще в недоумение. Все, что выставлял на продажу этот слетой лес, было округлым. Узорчатые и простые блюда, стопки керамических тарелок, круглые щиты от великанских до размера монеты, хрустальные бокалы без ручек, стальные шишаки и круглые цветастые ковры. Впрочем, после прямого вопроса, что это за дискриминация форм, Лес молча выставил в интерфейсе прилавка мечи, палицы, кольчуги, кувшины и кубки, но сохранность у них оказалась весьма посредственной. Ржавая, треснувшая, прогнившая. Кассиди сложила информацию и выдала предположение, что округлая хранится в герметичных устройствах, вроде тех самых прозрачных трубок разного диаметра. Предположение оказалось правильным, что подтвердил прилет каждому дополнительной единичке репутации. Видимо, Лес хоть по легенде впервые осуществлял торговые операции, но информацию о ценах подгрузил все же адекватную, получив, видимо, ответы на запрос о ценах на подобные товары с ближайших рынков и сформировав среднюю. И вот, оперируя ею, я посмотрел на подарочные колеса уже другими глазами Прочные, ясеневые, обитые сталью, хорошо смазанные, стопроцентной сохранности Самого распространенного метрового диаметра, по 12 золотых за штуку За весь груз выходило 2400 золотых монет, которых, впрочем, у леса не оказалось И он предложил поменять их на другой товар Ну, карманы лебелель не проверить, и нам оставалось либо соглашаться на сделку, либо нет. И внезапно прозревший на предмет торговли растительный монстр под тему уникальности всучил нам четыре бобины своей живой нити, заявив, что именно столько она и стоит. Живая нить действительно оказалась интересной штукой. Если у нее оставался хоть один процент сохранности, достаточно было бросить ее в воду, чтобы ее целостность восстановилась. То же самое относилось и к тканям из нее. Главное не забывать подливать воду да подсыпать красители, соответствующие цвету ткани, иначе прочность восстанавливалась пятнами зеленого природного цвета. Пробовать создавать живую асбестовую нить под пристальным взглядом жадного слитого леса мы не рискнули. Поняв, что только гномы владеют искусством комбинации вещей, у этой супер лесовички могла появиться идея нас пленить. Конечно мы бы выкрутились, объяснив, что с героями живущими в двух вселенных такой финт не пройдет, что с нами нужно дружить, холить или леять. Однако сколько времени бы мы на этом еще потеряли неизвестно. Поэтому мы тихо обменяли остатки горного льна, оставшегося от нашего прогоревшего исподнего на 7 литровых фиалов красок радуги, одной капли которой хватало для окрашивания полотнища в 5 квадратных метров. Дополнительное описание Начинало было пояснять, как добиться Разной яркости и меньшими дозами Но, к сожалению, подробности закрывались Знаками вопроса Кроме лесовиков, к этой информации доступа Ни у кого не было После этой сделки закрылся квест Первой торговли Лебелель, Наградив каждого пятеркой репутации Ни опытом, ни деньгами чертов лес Делиться не желал Но выдал нам три именных Найона Которыми можно было вызвать торговый пост Леса Лещины в любое место на его границе. Кархана тащить, конечно, с собой нам не хотелось, вот только, к сожалению, он так и остался членом отряда. Дипломатическую неприкосновенность слитая ореховая эльфика с него так и не сняла. Видимо, сказались заработанные бонусы репутации, да его мирное поведение». Поэтому пришлось брать и его По договоренности доставки отряда к любому краю леса Я выбрал самую его северную точку Ту, что заползала на земле, находящейся под властью базовой магии Таким образом мы с Кассиди перепрыгивали через огромный опасный кусок Росланд Который наверняка бы иначе преодолевали в стиле Два шага от одной точки привязки к другой вперед Один после очередной смерти назад И это в лучшем случае